Виталий Кириллов. Проект Андромеда. Первый день. Да будет свет. «Кто-нибудь в курсе того, где мы находимся?» — спросил молодой человек, одетый в стандартные одежды для того места, где все находились. Удобная обувь белого цвета, белая майка, белые штаны. «Этот вопрос меня меньше всего волнует», — сказал другой молодой человек, глядя на небо. «Я не вижу на небе звезд». Вокруг них мир не просто стал другим, а даже мир внутри них изменился до самых корней их сущности. Бескрайние сады, жилые дома и идеальный общественный порядок говорил о том, что они оказались в раю. Однако каждый не мог вспомнить о том, как он попал в это место, где нет убийств, воровства, гнева, зависти, гордыни и уныния. Как будто настоящий мир подменили. И в том числе, словно подменили людей, сейчас они воплощают древнегреческие идеалы о человеке. Все мечтали об этом мире, где все счастливы, и никто не знает, что такое смерть, как неотвратимое зло, способное уничтожить все, что угодно, даже надежду. Однако самое странное в этом мире именно то, что в нем нет смерти. Словно давняя мечта человека осуществилась, или, возможно, все очутились в самом страшном кошмаре, который можно только придумать. Может быть, мы все желали попасть в ад, потому что ад — это рай для нас, а рай — это ад для нас. Может быть, поэтому так сладок плод, висящий на ветке древа жизни? Огромная очередь за едой в общую столовую напоминала мирный митинг, чтобы отведать всевозможные блюда, которые только можно представить. В этом столпотворении стояли те самые двое молодых людей, замечающих странные детали в жизни нового Эдема. Самое странное то, что никто не задается вопросами. А еще странное то, что они единственные, кто задается вопросами. «Тебе не кажется странным, что все счастливы?» — спросил молодой человек, который ранее обнаружил, что на небе вообще не бывает звезд. «Пожалуй, мне кажется еще странным то, что никто никого не называет по имени», — заметил другой собеседник. «Более того, может, никто не знает, как его зовут?» «Кстати, ты знаешь, как тебя зовут?» «Нет, но мне нравится имя Каин». «Как же мне тебя называть?» «Пусть будет имя Авель». «У меня такое ощущение, что я где-то уже услышал эти имена». «Не думаю. Просто случайный набор букв». «Как и все, что происходит здесь случайно». В этот момент, пока толпа людей получала ежедневные порции еды в общей столовой, перед ними случилось чудо — на небе впервые появились звезды. Авель не мог поверить, что безликое пустое небо покрылось белыми огнями. Все устремили свои взоры ввысь, в небо, потому что все понимали, что происходит что-то сверхъестественное, не укладывающееся в миропорядок их вселенной».